Глава 34. Тимур. Аромат ее духов моментально наполнил комнату. Кристина вернулась домой в состоянии полной растерянности. Мне стоит огромных трудов удержаться от того, чтобы просто обнять ее, попробовать успокоить. Женщина прошла к кроватке, бережно взяла на руки Ярославу, прижалась губами к ее лобику и подняла взгляд на меня. Громов, спаси, Ясю. Мой отец не должен узнать, что она твоя дочь. Молит меня побледневшая Крис. Я еще никогда прежде не видел, чтобы она была так напугана. «Так ты же отрицаешь мое отцовство», — заявляю, окидывая девушку взглядом полным льда. «Он увезет ее. Мы больше никогда не увидим малышку». Слезы градом льются из прекрасных глаз. Не ведусь на ее признание. До сих пор слишком больно осознавать предательство. «У меня нет детей. Моя бывшая сделала аборт». «Тим...» С болью в сердце. Что? Не позволяю податься эмоциям. Я не могла тебе сказать правду. Сокрушенно опускает глаза в пол, прижимает к себе еще крепче малышку, которая, как две капли, похожа на меня в детстве. Почему? Потому что как только отец узнает, что яся твоя дочь, мы больше никогда ее не увидим. С чего ты решила? Делаю шаг к ней. Внутри всё рвётся на куски, но мы должны расставить все точки и начать с нуля. Иначе не выйдет. Что имеешь право лишить меня дочери? Верхняя губа дергается от сдерживаемой злости. Мы были вместе два года. Два долбаных кода. Ты так хорошо меня знала. Никто не знал, Крис. Никто, твою мать, только ты. Малышка в ее руках закряхтела, захныкала во сне. К нам тут же подбежала няня. Забрала девочку и покинула комнату. Тогда я мог поставить Креева на место. Ты знала, что мог. Любимая прячет зареванное лицо в ладонях. «Ты не дала мне даже шанса. Я помню тот вечер. Он вот здесь до сих пор». Даряю кулаком себе в грудь. «Как ты уехала, ничего не сказав? Как бросила мне подачку в виде фотографии и теста с двумя полосками? Я замуж тебя звала, ты сбежала. Я не просил меня защищать. Ты просто самонадеянная дура, Крис. Посмотри, к чему мы пришли». «Помоги мне». Кристина вдруг шагает ко мне, доверчиво прижимается всем телом и дрожит. Любимая женщина шмыгает носом в попытке сдерживать слезы, Но выходит плохо. Моя футболка становится мокрой. Помоги. Повторяй а я хочу услышать другое. Пусть это цинично, и я принял решение, но я хочу услышать. Прости меня. Вот оно, то самое, чего я так ждал. Эта красивая стерва засунула свою гордость в задницу и сказала то, что я хочу слышать. Прости, я так боялась. Боялась остаться одна. Но еще больше боялась, что мой, наш ребенок будет втянут в эти разборки между семьями. Я хотела для нее счастливого детства, Тим. Без отца. Выдыхаю. Получилось. Меня все еще кроет, но я держу любимую в кольце своих рук и не собираюсь отпускать. Нет. Она поднимает на меня взгляд, встает на носочки и целует сжатые кубы, оставляя на них соленый привкус с нотками металла. Я сделаю все, что в моих силах. Успокойся, прими ванну и собери самые необходимые вещи и документы. Утром мы уезжаем. Нехотя отпускаю. Мне необходимо сделать пару звонков и подготовиться к этой поездке. Няне скажи, она едет с нами. Убираю темные волосы ей за ухо. Все будет нормально. Подмигиваю любимой и стараюсь улыбнуться. Кивнув, Крис пошла выполнить поставленную задачу. А я достал из кармана мобильник и сжал его в ладони до хруста пластика. «Давай, Кромов!» Рычу на себя. «Это касается не только тебя!» Набираю выученный наизусть номер. Длинные гудки и хриплый мужской голос на том конце с удивлением отвечает. «Да?» «Здравствуй, папа. Мне нужна твоя помощь.